Голова 4. Исчезнувшие кости Суббота, вернее, вторая ее часть, для Нади началась с похода за продуктами, о которых она в отсутствии мамы совсем позабыла. По привычке встала рано, чтобы мимо гробов идти на рассвете. В темноте эти пустые громадные коробки производили гнетущее впечатление, а вот в лучах восходящего зимнего солнышка выглядели не так уж и плохо – почти как обитаемые. По крайней мере, один или два. Наде показалось, что где-то рядом под чьими-то ногами хрустел снег. Надя закупилась в ближайшем гробам супермаркете. Конечно, лучше было бы заказать еду домой, но курьеры на божедомку не приезжали. То есть заказ-то оформить можно, только дождаться его трудно. Сколько раз Надя не пыталась избавить себя от похода в магазин через гробы, ни разу ей это не удалось – Заказы по техническим причинам отменялись. Выйдя из супермаркета, Надя остановилась и глянула на входную арку парка, где к прянику уже выстроилась очередь за свежими пышками. Отчего-то вдруг стало стыдно. Отправила вчера Марка одного домой посреди ночи, а ему добираться через полгорода. «Но не приводить же парня к себе домой, когда мамы нет. За это и отхватить можно» да еще лекцию прослушать о том, что бывает, если рано начать заводить романы, и как потом трудно рожать и учиться, и что ухажер обязательно сбежит. Надя брела мимо опустевших домиков и следила, как за плазой в утреннем небе кружила стая птиц. Надо же, как неудачно дом поставили, идешь прямо к нему, а солнца не видно, только громадная черная тень маячит на фоне ярко-голубого неба. Но ну, хотя бы деревца и кусты, еще оставшиеся в палисадниках расселенных гробов, поднимают настроение. Лед так красиво мерцает в утреннем свете, что руки сами тянутся за смартфоном. Хотя Надя уже десятка третьих фотографий наснимала. Но не пропускать же такую чудесную ветку шиповника с красными ягодками, скованными прозрачным льдом. И яблонька расчудесная, с раскидистыми ветвями, даже покачивается и будто звенит. Увы, красоту пришлось оставить за спиной, а впереди ввысь стремилась темная плаза. Лифт не работал. Предчувствия оправдываются. Вниз Танаде спустилась без проблем, хотя и в кромешной, и от чего-то вонючей темноте. Лампы снова кто-то выключил. А вот взбираться на пятнадцатый этаж она еще не натренировалась. Расстегнувшись и пыхтя, добралась до пятого этажа и поставила пакет на пол, чтобы отдышаться – в горле засаднило, кашель не заставил себя ждать. В воздухе чувствовался запах табачного дыма, на полу темнело размазанный пепел и валялись окурки. Между седьмым и восьмым этажами поблескивали две липкие лужи, которые с утра Надя не заметила. Под девятым кто-то понаписал маркерами на стене похабных стишков, на лестнице десятого наблевали. Хорошо, что Надя в утренней темноте сумела не вляпаться». Чем выше поднималась Надя, тем сильнее в ноздре бил кисло-гнилостный запах, а сапоги все чаще наступали на разбросанный по полу мусор. Ясно, последствия вечеринки Пэт. Вот ее дружкам без разницы, куда ехать. Для них глухая окраина – не повод отказываться от выпивки. Самым грязным оказался Надин пятнадцатый этаж – по стенам размазана то ли грязь, то ли что похуже, рвотная лужа, еще одна лужа, фантики, битое бутылочное стекло. Надя достала ключ, ручку двери перемазали тем же, чем и стены, плюс на нее оказались намотаны волосы, а из-под них торчала тонкая швейная игла. От желания влепить Пэт пару оплюх руки затряслись. Кое-как намотав на руки бумажные платочки, Надя открыла дверь и занесла пакет в квартиру. Об уборщице она ничего не слышала, но не оставлять же все это безобразие на площадке. В конце концов, это ее дом. Теперь. Почему-то. Шумно выдохнув через надутые щеки, Надя быстро переоделась, достала из подмойки резиновые перчатки, упаковку кухонных поролончиков, мусорный пакет и тряпку для пола – и передумала убирать. Села на стульчик в прихожей. «Вообще-то она здесь собственник, а не поломойка». «Вот и ходи теперь по грязи, собственник», сказал мамин голос. «Можешь еще встать на четвереньки и похрюкать». Еще раз выдохнув, Надя подобрала свой уборочный скарб и вышла таки в коридор. «Ладно, только свою площадку надо помыть, остальные сами разберутся. Мусор с пола просто смела в мешок». Лужа залила жидким мылом, пока оттирала стены, обнаружила паутину трещин. Правильно, она сейчас тут все вычистит, а дом потом рассыплется. Вот где ирония. Кусок штукатурки отвалился и звонко стукнулся об пол. Хорошо, хоть под ним оказался просто бугристый бетон и никаких костей. Надя сняла перчатку и достала смартфон. Оказалось, уже ночью, а еще и утром, все блогеры и журналисты, которым она посылала фото пальца в стене, сообщили ей, что им это неинтересно. «А если на божидом Коэнлоу прилетит, им тоже будет неинтересно, потому что далеко ехать». Этажом ниже хлопнула дверь. «Я не могу сейчас», – тихо говорил мужской голос. «Моя дыл до дома сидит, отсыпается, да, вчера всю ночь тусила у соседки, напилась в хлам, домой на бровях приползла». «Ясное дело, втащу». Пока голос молчал, Надя осторожно, стараясь не шуметь, подошла к перилам и прислушалась. «Ага, нутрициолог, как же! Грудное вскармливание! Да она только по телеку видела, как детей-то грудью кормят!» Голос хихикнул, кажется, и тому шланы. «Ну, может, после обеда приеду, но вряд ли. Мелких в парк обещали отвезти. Их, конечно, не кормила, а то грудь отвиснет!» И добавил уже тише. Можно подумать, у нее так ничего не отвисает. Во время паузы Надя слышала только мерные шаги по площадке и щелканье. «Блин, опять зажигалка сломалась. Знаю, что вредно». «Пауза. Потому что ипотека и материнский капитал. Квартира у нас в долях с детьми. Ну и что?» «Я не кричу, я не...» Снова шаги уже нервные. «Слушай, надо просто чуть-чуть подождать. Обещаю, да. Хорошо. Давай сегодня вечером». Я сам тебе напишу». Дальше быстрые шаги и хлопок двери. Надя протерла перила и поставила на них локти. «Вот она, счастливая семейная жизнь. Мама-то, похоже, права. Кстати, она домой собирается или нет?» «Теперь дед забраковал потолок и карнизы», – мрачно отрапортовала мама. «До Нового года вряд ли управимся». «Может, ему просто скучно?» – спросила Надя, протирая стену. «Зато нам всем весело. Как у тебя дела?» «Хорошо», – протянула Надя. «У нас дом рассыпается, а в стене я видела замурованный человеческий палец». Повисла пауза. «Знаешь что, не выдумывай. Я серьезно», – обиделась Надя. «Я сама видела». «Мультики свои реже смотри, меньше чуши будешь видеть». За маминым голосом послышалось движение. «Так, я побежала, там рабочие пришли потолок переделывать. А ты, если заняться нечем, уроки подучи или почитай что-нибудь порядочное и простирку не забудь. Все, созвонимся». Только Надя убрала телефон в карман, как он тут же завибрировал. «Привет», – прощебетала Лиза, – «как там наш пальчик?» «Знаешь что?» – вспыхнула Надя. «У тебя интонации прямо как у твоей мамы», – засмеялась Лиза. «И что?» «Да ладно, не кипятись, я тут кое-что случайно узнала про твою бровистку». «Она не моя», – буркнула Надя. «В общем, у нее был свой салон красоты в Нижнем, и она там нескольких девушек изуродовала. Ее даже судить хотели, да ничего не получилось, нашли другую крайнюю. Девчонка у нее была оформлена просто уборщицей, хотя работала косметологом. Вот ее во всем и обвинили. Вроде как она самовольно не полымыла а людей калечила». «Надо же, и что дальше?» «Ничего, этой дали срок, правда, условный. А твою пэт папаша обратно в Добромыслов увез. Теперь вот брови людям портит». «Она вообще все портит. По-другому жить не умеет. Ой, подожди». Сверху послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице. «А ты что, уборщицы подрабатываешь?» Ярослав приветливо улыбнулся. «Нет, я так». Надя попыталась улыбнуться в ответ. «Просто не нравится жить в свинарнике». Ярослав что-то промычал. «Мне кажется, у нас уборщицы пока вообще нет», – Надя попыталась поддержать беседу. «Да, надо, чтобы кто-то в управлялку позвонил, и чтобы еще лифт починили. Ну, пока». Ярослав потопал вниз. Вот дура. Да Наде только сейчас дошло, что он, скорее всего, тоже вчера был на вечеринке у Пэт, но вряд ли стал бы так свинячить в собственном доме. Хотя, кто знает. «Эй, алло», – донеслось из трубки. «А, да, это тот сосед прошел». «Что ты там про свинарник сказала?» «У Пэт вчера вечеринка была, так ее гости так нагадили, что в подъезде находиться противно. Вот я вышла подмести». Почему-то даже Лизе об этом рассказывать было стыдно. «А сами они не могут?» «Они сами не будут», вздохнула Надя. «Ну ты молодец. Правда, это правильно, что ты заботишься о доме. А остальным плевать. И про палец снимать никто не приедет». «Да, странно», Лиза помолчала. «Сама сделай, выложи фотку в городских группах». «Ага, чтобы все смеялись?» «А что смешного?» «Да сразу начнут тупые комментарии писать, что это фейк или стройматериалы». «Ничего себе стройматериалы!» «Мне Марк сказал, что раньше здесь было массовое захоронение, и кости могли смешать с бетоном во время постройки дома». «Бред!» Надя молчала. «Если бы эту историю ей рассказали месяц назад, она бы тоже посчитала это бредом, но палец-то торчит из стены, или...» Надя стала спускаться вниз, перепрыгивая через ступеньки. «Так, где тут эта дыра в стене? Вот, точно, круглое пятно с ямками без костей». «Эй, куда он делся?» «Кто?» – спросила Лиза. «Палец, он исчез, пропал». «Как это? Вот так, на том месте, где он был, теперь только ямки в бетоне». Надя подошла ближе. Может, она этаж перепутала? Вряд ли. Краска со штукатуркой отвалилась именно здесь и вмятины от косточек прямо по эту пальца. Так, может, его и не было? «А фотка?» – рявкнула Надя от злости на сестру. «Ну да», – согласилась Лиза. «Тогда это вообще странно. Слушай, езжай к бабушке и деду. Что-то не то у вас в плазе происходит. У них ремонт им не до меня. Но ты, наверное, права, сегодня поеду». Но Надя не поехала, потому что ремонт в квартире бабушки и дедушки по масштабу драмы перекрывал все голливудские премьеры. И только ее там не хватало. Так выразилась мама. Так что пришлось остаться дома. Надя сделала уроки и написала несколько иероглифов новыми кистями. Хотя особенного настроения на каллиграфию не было. В уме все крутились треснувшие стены дома, пропавший палец и ночная прогулка по лесу. Надя теперь поверить не могла, что это на самом деле с ней случилось. Да уж, не всегда знаешь, чего от себя ожидать, не говоря уж об окружающих. Чтобы скоротать время, Надя полезла в сеть. Запрос в Ламадон выдал больше картинок, чем описаний. Тощий персонаж местного фольклора в шубе и на санях. Все как надо, красные глаза, когтистые руки, длинная борода, почти Дед Мороз – окружен увеченными животными, которых подбирает и жалеет. Откуда тогда у него шуба, непонятно. А сани сделаны из деревьев, срубленных легкомысленными людьми не для дела, а просто так. И за каждого звереныша, и за каждую впустую убитое дерево Ламадун спросит виновных: Если бы это было правдой, живых людей в округе бы не осталось. С другой стороны, надо же как-то прививать хорошее отношение к природе». Сайт выдал перекрестную ссылку по имени еще одного фольклорного персонажа. Вспомнив, что и Веряву упоминал Марк, Надя открыла статью и снова почувствовала волну стыда, как будто она обязана была пригласить его домой, ночью, когда мамы нет. Как же? Чтобы потом ремнем отхватить? Верява оказалась красавицей, жившей на краю священного леса. Лес вырубил какой-то местный князек, чтобы устроить там пастбище для скота» а красавицу живьем закопали в землю, чтобы не мешало. Пастбище и дома, построенные из вырубленных деревьев, почти сразу выгорели, а земля стала считаться проклятой. И прямо сквозь тело верявы проросли деревья, а зимой ее нашел и откопал Ламадун. Статья сопровождалась картинкой с изображением женщины, у которой прямо из головы росли ветви в виде короны, и из бровей тоже. Надя откинулась на спинку стула и провела пальцем по собственной нарисованной брови. «Уже появилась щетинка, значит, скоро брови отрастут, только бы не такие кустистые, как у этой богини». Надя снова почесала бровь и лоб. Да у нее, оказывается, все лицо зудело. В экране отражалось покрытое красными пятнами отекшее лицо. Шею, плечи и руки тоже обсыпало. Надя хотела позвонить Лизе, но передумала – Сестра и так уже, наверное, сомневается в ее адекватности. Лучше снова просто выпить противоаллергенное. В конце концов, ясно же, что все это – последствия визита к ПЭТ. Самое гнусное, что этой ПЭТ ничего не грозит. Сколько бы людей она ни изуродовала, ей никто ничего не сделает. Так и будет щеголять в дорогих шмотках, ездить на красивой машине и закатывать вечеринки. Надя на всякий случай еще раз намазалась пантенольным кремом Вернулась в комнату, планшет сам перескочил на статью о Келяше. Оказалось, это тоже местное мифологическое существо, напускающее на людей заразу в виде нарывов и волдырей. Наверное, так древние люди пытались объяснить появление кожных болезней. Правда, обращались к этому монстрику, когда нужно было выявить злодея. Например, если кто-то что-то украл, кого обсыпало, тот и вор. Вот этого только не хватало». Надя закрыла планшет. Если уж так рассуждать, то это у Пэт должны были появиться в Алдыри, желательно по всей физиономии, и желательно, чтобы это трудно лечилось. А покраснела Надя. Стоп. А что сеть знает про иглы и волосы? Надя-то их просто выбросила вместе с остальным мусором. Поисковик выдал сотни тысяч результатов о порче при помощи иголок и волос. Даже перечитывать все это не хотелось. Видимо, Пэт возомнила себя еще и колдуньей. Ну да, если с косметологией у нее не заладится, можно брать деньги за липовые предсказания. Уже стемнело. За окном сплошной полосой простирался темный зимний лес, сливавшийся с небом, и завесы перед глазами. Голова стала жутко тяжелой, держать ее на шее уже не получалось. Гири она клонила все тело вперед. Пол стал стремительно приближаться – а потом раздался стук, и голова пошла вибрацией. Кивок и снова стук, отдающийся во всем теле. Да что это такое? Надя попыталась провести рукой по лицу, но под ладонью оказалось что-то твердое и холодное, вроде огромной кости, уходящее куда-то вперед. Господи, да это гигантский клюв! Лицо приросло к здоровенному черному клюву, который легко открывался, но не давал ничего сказать. Вместо слов из горла выходило лишь хриплое карканье. Руки в крылья не превратились, а вот стопы усохли, пальцы вытянулись и цокали по полу огромными когтями. Это все из-за Пэт. Это она угрожала, что она превратит Надю в курицу. Тварь. А вон она сидит, башку запрокинула и ржет. «Хотя нет, скорее лает, и пасть огромная, и слюна капает. А в сущности клюв? Это не так уж и плохо». Надя подскочила к Пэт и с размаху ударила ее клювом по темени. Голова с кудрявым асимметричным коры хрустнула и раскололась, как тыква. Ржание, правда, не прекратилось. Надя потерла глаза. Точно, опять на всю квартиру слышно музыку и с позволения сказать «смех» чтобы ей этот лай поперек глотки встал, когда она уже подавится или захлебнется. Надя вышла на Лоджию. Здесь ржание слышно еще лучше, но, к счастью, можно открыть фрамугу и хотя бы подышать воздухом. Хорошо бы антигистаминные побыстрее помогли от аллергии, а то от них сонливость наваливает и снится всякая дичь. А у птиц семечки еще остались – Надя высунулась в окно и проверила деревянную кормушку, которую приделала с наружной стороны лоджии. Семечек хватало, по крайней мере, до завтра точно. В окно залетали мелкие снежинки. Надя подставила ладони, смотрела, как они быстро тают. Закрыла глаза и глубоко вдохнула. Что-то мелькнуло перед ее лицом, потом раздался глухой шмяк. Запищала сигнализация чьей-то машины. Повизжала и оборвалась». Надя открыла глаза. Вроде все нормально, ничего лишнего. Музыка и лай на месте. Хорошо, что удалось немного поспать, в голове как-то прояснилось. Из темноты на нее смотрело женское лицо с ветвями вместо бровей. Надя вскрикнула, зажала рот руками и отшатнулась. Наверное, просто отражение. Все-таки не совсем прояснилось. Надо бы еще поспать, но в таком гамме вряд ли получится». А что жмякнулось? Надя осторожно подошла к окну, посмотрела вверх, с черного неба, будто зарождаясь прямо в воздухе, летели снежинки. Взяла себе обеими руками за фрамугу, высунулась из окна, в свете прожектора рассмотрела парковку. С крыши машины Ярослава, раскинув руки, медленно сползало тело Ярослава. Парень мягко свалился на землю, упав на бок прямо перед капотом собственной машины. Надя отшатнулась от окна, стукнулась спиной от дверь, зажала рот руками и осела на порог. Глава пятая. «Он пришел под маской зверя». Надя так и сидела на пороге лучшие. Очень хотелось встать и снова посмотреть вниз, но мысль о трупе Ярослава, лежавшем возле его же машины, вызывала панику. Музыка из квартиры Пэт стала громче, совсем близко раздалось женское хихиканье и пьяное мужское мычание. Видимо, кто-то вышел на лоджию. — А где Ярик? — спросил женский голос, кажется более или менее трезвый. — А мы знаем, — грубо ответил пьяный женский голос, который хихикал. «Он вроде на балкон выходил. И чё? Куда он делся-то?» «Улетел!» — заржал мужской голос. Потом пауза и женский виск. «Ты чё?» — удивленно спросил мужской голос. «Он там, внизу!» «Да чё ты гонишь?» Пауза. Дальше парень выругался. Потом звуки смешались, чьи-то голоса, ржание, музыка, какая-то возня. Видимо, на балкон поочерёдно вылезали гости вечеринки». «Да вы гоните!» «Не, правда, вот он валяется!» «Чего ты прикалываешься? Эй, Ярик, подъем, пора вставать!» Крик и пьяное ржание разносились по парковке Плазы. «Вставай, придурок, хорош прикалываться! Мы тебя раскрыли!» Возня стало суетливее, тревожнее. Видимо, понимание, что Ярослав разбился, не сразу вползло и укрепилось в пьяных мозгах. Но кто-то потрезвее все-таки решил спуститься и проверить, шутка это была или трагедия. «Да выключи-то эту музыку!» – скомандовал кто-то. «Наверное, самый трезвый». Потом прокричал. «Ну что там?» «Походу, он сдох!» – донеслось снизу. «И что делать?» – это вроде Пэт. Что делать? Снимать штаны и бегать!» Пэт пьяно засмеялась. «Заткнись, дура!» – трезвый перешел на злобный шепот – «Кто из соседей дома?» «А я знаю». «А кто знает?» «Ну, это...» Почти слышно было, как в тыкве, то есть в голове Пэт пытались вращаться ржавые и залитые выпивкой шестеренки. «Ланка тут в ванной с этим... Ярик там... Это еще узкоглазая...» Надю прошиб пот. «Что за узкоглазая?» Быстро спросил трезвый. «Да это...» Пэт протяжно рыгнула. «С пятнадцатого...» «У нее окна куда выходят?» «Чего?» «Окна у нее куда выходят?» Медленно разделяя слова, спросил трезвый. «А хрен знает!» Трезвый выругался. Потом его голос слышался приглушенно. Наверное, этот гость ушел с лоджии в квартиру. Надя так и продолжала сидеть на пороге, закрывая руками рот. Только от звонка в дверь крупно вздрогнула. Хорошо, что уже крепко зажала губы ладонью, а то бы вскрикнула. Звонок повторился, потом еще раз. Спустя несколько секунд снова позвонили и долго удерживали кнопку, аж в ушах трещало. Только когда прошло несколько минут, а звонок так и не повторился, Надя убрала руку от лица. На губах было влажно и солено, а палец болел, наверное, прокусила. Звуки слоджи и Пэт больше не доносились, зато снизу нарастала возня. Кто-то что-то говорил, кто-то кричал, кто-то блевал, кто-то смеялся. Но никто не предложил вызвать скорую или полицию. Надя на четвереньках подползла к ограждению лоджии. Хорошо, что перегородка полностью прозрачная. И хорошо, что мама догадалась прикрыть нижнюю ее часть, оставшейся от ремонта фанерой. Аккуратно подтянув за край фанерную панель, Надя попыталась глянуть вниз, но увидела только мрак леса. Пришлось вжаться в стену и почти полностью убрать фанеру. Тени окружили тело Ярослава, потоптались, потом оттащили от машины на несколько метров и бросили. Снова потоптались. Ярослав лежал на боку, вытянув руки перед собой. Небольшая группа гостей вечеринки осталась в паре метров. Громко заржала Пэт, на нее кто-то прикрикнул. Несколько теней снова обступили Ярослава, кое-как подхватили его за руки и ноги и поволокли прочь от парковки. Скоро они скрылись в лесу. Оставшаяся компания поначалу стояла тихо, потом стали раздаваться смешки. Кто-то подбрасывал полупустую бутылку так, чтобы она приземлилась на донышко. Потом девчонки что-то запели, из леса их товарищи вернулись только через полчаса. У Нади сильно болело ладони, кровь не переставала – Пришлось идти в ванную, мазать зеленкой и кое-как забинтовать. Когда Надя вернулась к своему наблюдательному пункту, внизу уже никого не было и машина Ярослава тоже. До утра Надя сидела в своей комнате, сначала хотела выпить снотворное, потом передумала. Вдруг они тоже передумают и начнут ломиться в дверь. Хотелось постоянно ходить по квартире. Но вдруг кто-то что-то заметит. Вряд ли, конечно». Но здесь такая звукопроницаемость, что иногда было слышно, как Пэт ходит по своей квартире разговаривает по телефону, а они ведь даже не друг над другом находятся. Темнота тянулась бесконечно долго, а потом вдруг вспыхнула рассветом. Видимо, Надя все-таки задремала, лежа на кровати, поверх покрывала и в обычной домашней одежде. Оказалось, она сжалась в эмбрион. Фромугу на лоджии так и не закрыла, а в комнату натянула морозного воздуха. Над изумрудным лесом занималась розовая заря. Только любоваться красотами совершенно некогда. Надо быстро собрать вещи и рвануть к бабушке, и никогда сюда не возвращаться. Пусть мама делает, что хочет, Надя в плазу больше ни ногой. Надя быстро натянула джинсы и заплела волосы в косичку. Краситься и наряжаться некогда, да и незачем. Хотя в зеркало все-таки глянула. Хорошо, хоть краснота и нарывы прошли. Только вот рука все болит, но это мелочи. В городе потом к врачу можно сходить. Куртка, ботинки, рюкзак. Надя уже взялась за ручку двери, но замерла. За дверью по подъезду разносились звуки колыбельной. «Кто-то вышел из-за двери, тот, кому не надо верить. Ходит по дворам в ночи и в окно твое стучит». Закрывай скорее двери, он пришел под маской зверя. Закрывай скорее окна, чтоб под крови не промокнуть. Закрывай и дымоход, он все равно тебя найдет. И заслонку от печи, чтобы не пропасть в ночи. Ночью звери завывают, ночью души отдыхают». Что привидится во сне, сгинет в ветреном огне. Глазки закрывай скорее, ты его уж не согреешь. Казалось, голос приближался и отдалялся, как будто та, кто пела колыбельную, ходила вверх-вниз по этажам, только без звуков шагов, и слишком быстро перемещалась. Марк прав, это самая настоящая изба смерти». Надя крепче сжала ручку двери, и с замочной скважины полушепотом донеслось. Мы оставим на пороге все откушенные ноги, чтоб быстрее было бегать, чтоб следы засыпать снегом. Принеси скорее пяльцы, здесь остались чьи-то пальцы. Вышивай узор прекрасный, не давай им гнить напрасно». Тело отказывалось двигаться. Надя так и стояла, сжимая ручку двери. Потом заставила себя сделать движение вперед. В коридоре никого не оказалось, только снова горы мусора, видимо, оставленные гостями Пэт. Надя заперла квартиру и побежала по лестнице вниз. Лужи, мусор, трещины, куски краски и штукатурки. Домофон и магнитный замок не работали. Дверь в подъезд замерла приоткрытой. Надя, не глядя по сторонам, пробежала по парковке, у въезда обернулась. И кому пришло в голову строить здесь дом? Торчит, как заноза. У одной из машин, оказывается, стояли три парня, а с ними Пэт, который указывала рукой на Надю. Надя развернулась и помчалась прочь от плазы. Судя по хриплым крикам э друзья Пэт очень хотели с ней пообщаться, настолько, что бежали следом, а потом раздался рог от мотора». А помощи здесь ждать неоткуда, гробы давно расселены, и вряд ли Надя сможет пробежать божедомку быстрее машины. У крайнего дома Надя свернула в захламленный заснеженный двор, но не стала нырять в первый попавшийся подъезд, а понеслась дальше. Поваленные деревья, брошенная сломанная мебель, кровать с одной спинкой, мусорные мешки. Судя по звуку, машина уже рядом. Хорошо, что подъезды здесь не со стороны дороги, Проскользнув болтающуюся на одной петле дверь, Надя хотела взбежать по лестнице, но деревянные ступени проваливались, а перила опасно накренились. Надя отодрала пару болтающихся досок и пролезла в образовавшуюся нишу под лестницей, прикрыла нору досками и сжалась в комок. «Ну и где она?» – донеслось с улицы. «Фиг знает, в дом, наверное, забежала». Че, пойдем?» – неуверенно спросил первый после паузы. «Нафига? Это уже кто-то третий. Может, она вообще не видела ничего? А что тогда убегала?» Под ногами парней хрустел снег, что-то трещало и грохотало. Видимо, они распинывали оставленный бывшими жильцами мусор. «Пошли отсюда, а?» – предложил один из парней. «Ты чё, девки, испугался?» – хохотнул его приятель. «Да не, просто мне один друг рассказывал, что его друг как-то приехал сюда, чтобы кого-то там выщемить из-за тёлки». И чё?» – спросил кто-то после долгой паузы. «И ничего», – огрызнулся красавчик. «Всё, его больше никто не видел. И тёлку, кстати, тоже». Бред. Снова хруст снега и треск. В дом парни заходить все таки не решались. «Ну и где эта тварь узкоглазая?» – требовательно спросила Пэт. «Да тут где-то», — неуверенно протянул кто-то из парней. «Наверное. А ты точно знаешь, что она нас видела?» «Ничего я не знаю», — капризно ответила Пэт. «Просто она меня прям бесит». «А мы-то тут при чем? Вон, смотрите, бабка какая-то». Судя по удаляющимся шагам, кто-то один отошел, послышались приглушенные голоса. Что они говорили, разобрать не получалось». «Как будто мы не знаем, что тут никто не живет», – прошипела Пэт и прокричала. «Вы девку узкоглазую тут не видели?» Женский голос что-то ответил, причем совершенно спокойно. «Ладно, пошли», – скомандовал мужской голос. Потом кто-то из парней вскрикнул. «Твою ж мать!» – произнес другой. «Это Ярик! Не, ну точно, Ярик!» «Офигеть! Он же дохлый был!» – воскликнула Пэт. «Заткнись!» – рявкнули сразу двое. «И что теперь делать?» – растерянно спросил кто-то из парней. Но Пэт не дала им возможности что-то обдумать. «Ярослав!» – певуче прокричала Пэт. «Привет!» Дальше она что-то защебетала, парни бурча под нос, вроде пошли за ней. Говорили напряженно, будто изображая дружелюбие. Но что именно, не расслышать. «Ярослав?» «Да это в голову не умещается, как он выжил-то, с шестнадцатого этажа упал». Надя потихоньку вылезла из-под лестницы. Выходить? Ну уж нет. На четвереньках стала карабкаться по треснувшим и проваленным ступенькам. Кое-как перелезла через дыру. Все квартиры были открыты, так что Надя шмыгнула в первую попавшуюся. Пригибаясь, пробежала прихожую и вошла в залитую солнцем комнату. Юркнула к окну. Встала на колени, взялась за старый деревянный подоконник – Жаль, солнце падало именно на эту сторону, но в окне сохранилось стекло. Может, за бликами ее и не заметят. И потом, если это действительно Ярослав, то им сейчас не недоглазение по сторонам. Сжимая подоконник, Надя подтянулась и, наконец, посмотрела на улицу. Действительно, на пустой дороге у машины стояла компания «трое парней, Пэт и Ярослав». Пэт, как обычно, жеманничалась и кокетничала, запрокидывая голову и разевая пасть в хохоте. Парни просто топтались рядом, изображая дружескую беседу. А вот Ярослав выглядел как-то странно, стоял прямо, не шевелясь, смотрел мимо ребят. Пэт подлезла к нему под руку, но он даже локоть не согнул. Жаль, далековато они расположились, лица не рассмотреть. Пэт, хохоча, пальцами взъерошила густые светлые волосы Ярослава. Он так и остался стоять лохматый, как пугало. «Ой, ну что мы тут встали? Поехали, позавтракаем где-нибудь», – весело скомандовала Пэт. Парни быстро сели в машину, Пэт запрыгнула на заднее сиденье, Ярослав тоже разместился там, только двигался угловато, механически, как робот. Завелся мотор, машина уехала, Надя сползла на обшарпанный дощатый сундук, брошенный бывшими жильцами». Некоторое время просто сидела согнувшись и глубоко дыша. Ждала, пока пульс хоть немного успокоится. Выпрямляться и выходить на улицу не хотелось. Досчитав до ста, наконец разогнулась и поднялась на ноги. И что это было? Откуда взялся Ярослав? Нет, для начала, куда они его ночью утащили? Но ну, это, допустим, понятно, в лес. Но как он вернулся? Да еще на своих двоих». Как он вообще сумел остаться живым после такого полета? Может, шок? Надя вроде когда-то слышал, что люди, прыгавшие из окон, некоторое время из-за шока могут двигаться и говорить, как здоровые. Потом падают. Но Ярослав упал несколько часов назад. Может... Надя прислонилась к стене. «Все это сюр, бредовый сюр. Это не с ней происходит, этого вообще не происходит». И тут оказалось, что Надя была не одна. Из дверного проема на нее смотрела скуластая женщина с темными глазами и впалыми щеками. Надя коротко кивнула и прохрипела что-то вроде «Здрасте». «Здрасте», – произнесла женщина в упор, глядя на Надю. «Это они тебя, что ли, искали?» Надя попыталась изобразить непонимание и пожала плечами, то есть криво дернула рукой – «Нормально двигаться от чего-то не получалось». «Ясно», – кивнула женщина и скрылась в проеме. «Видимо, пора уходить». Надя отлипла от стены и на негнущихся ногах пошла прочь из квартиры. «Наверное, она сейчас двигается, как Ярослав». От воспоминания о Ярославе у Нади коленки подогнулись. Держась за перила, она ковыляла по сломанной лестнице, даже почти не заметила, как перелезла яму». Где-то рядом, на незнакомом языке, что-то бормотала женщина. Кажется, Надя расслышала слово «ламодун». Возле угла дома женщина, сидя на корточках, раскладывала еду для кошек, которые избегались к ней с разных сторон. «Ой, а я тоже кошек кормлю», – само собой вырвалась у Нади. «Это хорошо», – кивнула женщина и поднялась на ноги, оправив старое коричневое пальто. «Простите, вы тут жили?» Зачем-то спросила Надя. Хотелось хоть немного снять стресс разговором. «Я и сейчас тут живу. Одна осталась. Ясно, вот откуда звуки шагов и тени в гробах. Вам квартиру разве не дали?» «Дали», – бесцветно произнесла женщина. «Я даже почти переехала. Но каждый день сюда прихожу. Кошек кормлю и так присматриваю. А почему они тебя называли узкоглазой?» Вопрос оказался таким неожиданным, что Надя не нашлась, что ответить. «Я вроде как...» э, — Надя кашлянула. Э, «Вроде как наполовину японка». «Да ладно, не похоже». «Ну, азиатка, мой папа азиат». «Но не японец». «Нет, из Средней Азии». «А зачем выдумывать?» «Ну...» Ни одного толкового аргумента на ум не приходило, разве что пойти в атаку. «А вы мазычка?» «Угу» кивнула женщина. «А как вас зовут? Меня Надя». «Утяша», спокойно ответила женщина и внимательно посмотрела на Надю. «Что-то тебя перекосило. Я просто думала, Утяша – это такое фольклорное, а кто песни покойникам поет?» «Это просто имя», – Утяша засунула руки в карманы. «Ты из этой?» – она кивком указала на плазу. «Да», – протянула Надя и почувствовала, как лицо само собой вытянулось. — Смелые вы там жить. — Я сегодня слышала, как кто-то пел в подъезде, — протараторила Надя, — кровожадные какие-то песни. — Кровожадные? — сдвинула брови у Это плохо. — Почему это? — Потому что каждый слышит их по-своему. — То есть, — воскликнула Надя, — Сюр, кажется, продолжался. — Ты долечь собралась? — К бабушке, а что? — Вот и не возвращайся. Пробормотала утяша и, держа руки в карманах пальто, пошла прочь от расселенного дома. Некоторое время Надя смотрела, как кошки уплетали из пластиковых мисочек то, что принесла ему утяша. Потом побежала за женщиной. «Подождите, подождите!» Надя едва поспевала за утяшей, которая даже головы в ее сторону не поворачивала. «Вы думаете, они меня так и будут преследовать? А зачем? Ярослав-то живой!» Утяша пробормотала что-то на другом языке, наверное, мазыческом. Надя снова разобрала только ламадун. «Ламадун? А он?» И тут до нее дошло. «Он что, может воскрешать людей?» «Воскрешать?» Усмехнулась Утяша. «За воскресеньем это вон туда». И она дернула головой, указывая за плечо. Надя обернулась. Из-за гробов, расположенных через сквер пятиэтажек, Виднелась головка шатровой церкви, сверкающая на зимнем солнце. «Ламадон не воскрешает», – тихо говорила Утяша. «Но иногда возвращает». Надя приросла к земле. За гробами темнел зимний лес. Чуть дальше, в стороне, на фоне голубого неба, торчала плаза. Кажется, теперь она еще и накренилась. Только этого не хватало. То есть оттуда вообще нельзя сбежать – «Даже на тот свет? Бред какой-то! Все это сюр и бред!» Надя обернулась. Теперь она стояла посреди дороги, плотно заметенной снегом. Одна. Глава шестая. Голоса во тьме. Дверь бабушкиной квартиры открыла Лиза. «А, привет!» — Лиза посторонилась, пропуская Надю внутрь. «Как дела? Ты вроде не собиралась сюда?» И не стоило тут света представления. Последнюю фразу Лиза произнесла почти неслышно, зато из недр Сталинки отчетливо доносился возмущенный бабушкин голос, ставивший какие-то ультиматумы. «Или я, или эти твои потолки!» – голосила бабушка. «Но здесь же сплошная выгода и освещение, и если прольют...» «И что? У нас тут прекрасные потолки, я не позволю уменьшать их высоту ни на сантиметр!» «Завтра должны прийти делать натяжные потолки», – шепотом проговорила Лиза. «А что с рукой?» Надя только отмахнулась. В прихожую вплыла бабушка в широком шелковом халате. «А, и ты здесь? Группу поддержки решила усилить, да? И Имейте в виду, если натянете эти свои пленки, я отсюда съеду в дом престарелых, а квартиру отпишу государству». Бабушка встала у большого зеркала в кованой раме и спокойно поправила прическу, похожую на праздничную. «У меня сегодня вечер в клубе. Репетируем новогодний концерт!» «Класс!» – улыбнулась Лиза. «Хоть отдохнем в тишине», – пробубнила мама, когда бабушка уплыла в уборную. И тут мама заметила Надю. «А ты чего здесь?» «Я так помочь решила». «Ну да, испортить все еще больше, хотя куда уж хуже» и мама ушла в комнату кому-то звонить по поводу потолков. «А где дед?» Надя наконец стянула ботинки, которые расшнуровать толком из-за боли в руке не могла. «На рыбалке», — Лиза плечом оперлась о стену. «Что с рукой? Потом расскажу». Ссоры, угрозы, ультиматумы стихли только к вечеру, когда бабушка ушла на свою репетицию. Мама засела за компьютер доделывать какие-то отчеты, а Надя потащила сестру в ванную — там она размотала наскоро наложенный и пропитанный кровью бинт. «Ничего себе!» – воскликнула Лиза, осматривая испачканную кровью руку Нади. «Слушай, тут, наверное, зашивать надо. Это где ты так? А без швов никак?» «Ну…» – Лиза осторожно поворачивала руку сестры. «Наверное, можно попробовать. Неси фурацелин и перекись, посмотрим, что тут у тебя». Лиза осторожно промывала антисептиком рваную бурую рану и кожу вокруг. «Что это? След от зубов?» – сдвинула брови Лиза. «Угу, от моих», – Надя поморщилась, когда рану защипала. «Слушай, а можно выжить, если упасть с шестнадцатого этажа на машину?» «Ты меня пугаешь», – после секундной паузы произнесла Лиза, косо глядя на Надю. Надя вдохнула поглубже, и пока Лиза обрабатывала рану и накладывала свежий бинт, постаралась подробно описать свою ночь и утро. «Да, дела», — Лиза села на край ванны. «Как он выжил-то?» «Вот и мне интересно. Но не Ламадун же его оживил, правильно?» «Не знаю», — Лиза смотрела в сторону. «Сейчас я в меди учусь, и мне твоя история кажется бредом. Но когда я была маленькой в детдоме, я очень верила в Ламадуна». «Ты серьезно? Вот что я знаю точно, так это то, что тебе там лучше пока не появляться. Оставайся здесь». «В этом хаосе?» «Все лучше, чем там. С соседями вам не повезло. По крайней мере, до Нового года тебе точно надо оставаться здесь. А дальше видно будет». Лиза вышла из ванны и направилась в комнату, где посреди сдвинутых шкафов и наваленных вещей мама готовила свои отчеты. «Что ей тут делать?» Донесся из комнаты недовольный голос мамы. Лиза что-то тихо ответила. «Вот она молодец. Умеет не психовать, не кричать, все объяснять спокойно. Сразу видно, что она не совсем из их семьи, где все нервные и горластые». Надя рассматривала в зеркале свои нарисованные брови, когда в прихожей появилась Лиза. «Так, я договорилась, поживешь здесь до конца каникул». «Имей в виду, нервы нужны стальные. Громогласные концерты тут каждый день». «Два ремонта за год». Надя закатила глаза, припомнив, как они с мамой с упоением кричали друг на друга, пока шла отделка их квартиры в плазе. «Тебе вещи понадобятся». Лиза зашнуровывала ботинки. «Я съезжу, только скажи точно, что привезти». «Вместе поедем». Надя потянулась за курткой. «Вот это плохая идея. Ты сама говорила, что от этих персонажей можно ожидать любых гадостей». «Я ж теперь не одна. Главное смотреть по сторонам и желательно с ними не пересекаться». Надя просунула руки в рукава куртки. «Действительно, зачем сейчас возвращаться в Плазу, когда она только что оттуда вырвалась? Странное дело, почему-то очень хотелось снова пройти по подъезду и выглянуть из окна на парковку, куда упал Ярослав». «Она что, с ума сходит?» «Ладно, поехали». Лиза открыла дверь и не дала сестре возможности притормозить и остаться у бабушки. Такси, разумеется, остановилось у начала божедомки. Водитель что-то пробурчало подвески и множестве заказов. «Заказы у него надо же», – пробормотала Надя, топая рядом с сестрой между заброшенных гробов. Плюсом того, что здесь почти никто не ездил, была возможность ходить прямо по проезжей части. Тем более, что тротуары потихоньку заметало снегом, а на коньковых крышах начали нарастать снеговые навесы. «Да, мог бы и довести, вздохнула Лиза. «Да туда вообще все ехать отказываются. Курьеры, таксисты, дворников нет, лифтера нет, консьержа нет. Живем как в пещере. Подумать страшно, что будет, если кому-то скорая понадобится». «Это всегда так было?» «Не знаю», – пожала плечами Надя. «В любом случае, как эти гробы расселили, хуже стало». Высотка полностью закрывала яркое зимнее солнце, так что из-за темного прямоугольника во все стороны расходились радужные лучи. «Мрачное место», – тихо проговорила Лиза, щурясь на новостройку. «Это еще что?» – Надя свернула с дороги и подошла к одному из домиков. В сугробе мордой вниз лежала полосатая кошка – как будто бежала и резко упала. «Бедный котик, надо бы его убрать». «Ага, давай, начинай», Надя осмотрелась. Метрок в трех на боку лежала рыжая кошка. У самой стены темнел еще один мохнатый ком. «Похоже, кто-то их потравил», пробормотала Лиза. «У кого только рука поднялась». «Тут много вариантов. Ладно, пошли». «А кошки? А куда мы их денем? Если закапывать, так земля мерзлая». «Только если ветеринарку вести кремировать...» «Да, это как-то сейчас не совсем удобно», – нехотя проговорила Лиза. Лиза поплелась следом за Надей, у которой кровь бурлила так, что хотелось бежать, а еще отхлестать того, кто поубивал кошек. Действительно, кто? Утяша? Вряд ли. Как-то не похожа она на ненавистницу животных. К тому же она мазычка, а этот народ так боится Ламадонна, что к зверькам относится бережно». И вообще, зачем ей тогда их подкармливать или... А кто еще? Кто щеголяет в пушистой блестящей шубке и кожаных сапожках? Кто может отравить кошек просто из вредности? Пэт. Она ведь видела, как Надя их подкармливала. Парковка тонула в холодной тени дома и пустовала. «А сколько вас тут живет?» Спросила Лиза, глядя вверх. «Семей пять, не больше». «М-да», – протянула Лиза. В подъезде она подошла к лифту, но Надя сразу стала подниматься по ступенькам. «Он не работает», – громко сказала Надя, дойдя до почтовых ящиков. В подъезде гадостно воняло кислой смесью рвоты, мочи и гнили. Видимо, вывозить мусор тоже никто не собирался. «А где был палец?» – спросила Лиза, тяжело дыша, когда они остановились между этажами. «Там, повыше!» – Надя тоже сражалась с одышкой, даже в ушах стучала. «А что за звук?» Наклонила голову Лиза. Надя постаралась дышать потише. И точно откуда-то доносилось приглушенная колыбельное «Ничего не слышу», – буркнула Надя и стала дальше подниматься по ступенькам. Но скоро звуки стали отчетливее. Только теперь это была не колыбельная, а истерические вопли. «Да что такое?» – голосила Лана на площадке, перемежая восклицание отборным матом. И тут заметила сестер. Тебе еще чего здесь нужно? Вообще-то я тут живу, — рявкнула Надя прямо в накрашенную и переподтянутую физиану и мюланы. Толкнув соседку плечом, да так, что та вскрикнула, пошла дальше. А что случилось? — донеслось из-за спины. Лиза, медик, вот зачем ей больше всех надо. Ребенок съел мои таблетки для похудения, и в скорую дозвониться нереально. Давайте, может, я помогу. Пойдем, а... Надя вернулась и потянула сестру за рукав, но та уперлась. «Я учусь на педиатра». «Ой, давайте, давайте!» Лана потащила Лизу в квартиру, а прямо перед Надиным лицом хлопнула дверью. Надя мысленно пожелала ей всего нехорошего и пошла к себе. Быстро побросала в дорожный чемодан одежду, косметику и учебники, футляр с кистями и тушь для каллиграфии. По коридору эхом разнесся грохот, так что пол подпрыгнул. «Под ногами треснул лед, и оттуда дым идет, голоса во тьме кричат, лестница не сходит в ад!» Слова проскользнули в замочную скважину быстрым свистящим шепотом. Надя замерла. Не надо было возвращаться, да еще Лизу с собой брать. В подъезде кто-то крикливо возмущался. «Кажется, Лана, так или иначе, сестру надо выручать!» Надя вышла в подъезд, и первым, кого увидела, стал Ярослав. Он стоял полубоком, глаза в расфокусе, голова наклонена к плечу. Разве что слюна не капала. «Ты подтвердишь или нет?» – ревела ему в лицо Лана. «Что случилось?» – спросила Надя, спускаясь. «Эта тварь моего ребенка убила!» Лана картинно вытирала слезы. «Когда я пришла, он уже не дышал», – покачала головой Лиза. «Ты виновата! Кто тебя просил лезть?» — орала Лана, размахивая руками. «Ты и просила!» — резко ответила Надя. «А ты вообще молчи! Да я вас засужу! Обоих!» «Обеих!» — бесцветно произнес Ярослав, глядя стеклянными глазами в разные стороны. «Ты меня еще учить будешь?» Лана схватилась за его воротник и хорошенько тряхнула. Голова Ярослава качнулась назад, потом вперед, он даже не пытался высвободиться». «Надо звонить в службу спасения!» Лиза достала телефон, но Лана ударила ее по руке так, что аппарат выпал и со стуком поскакал по ступенькам. «Я тебе позвоню!» – вопила Лана. «Это все ты виновата! Это все из-за тебя! И этой узкоглазой!» «Да я-то тут при чем?» – Надя чувствовала, как внутри все закипает. «Даже если бы она была выраженной азиаткой, никто не имел бы права называть ее узкоглазой». «Ты ее привезла! Засужу вас!» «Это тебя надо судить!» – взорвалась Надя. «Твой ребенок! Твои таблетки! Ты проворонила! Тебе и отвечать!» Собственный голос, разносившийся эхом, звенел в ушах. Надя застыла с выпученными глазами и открытым ртом. А плеуху бы ей влепить. «Здравствуйте! У нас тут ребенок таблетками отравился!» Лиза, оказывается, догнала телефон и уже дозвонилась в службу спасения. «Эй! Заткнись!» Лана рванула к ней, но Надя перехватила ее поперек тела и отшвырнула. Лана, раскинув руки, впечаталась в стену, ее затылок гулко стукнулся о бетон, волосы разметались. Увидеть это оказалось приятно. Ярослав так и стоял, глядя в никуда. «Что здесь происходит?» – спросил надменный голос. Лана мигом отлипла от стены и бросилась к темноволосой женщине, поднимавшейся по лестнице. «Мама! Он умер! Мама!» Лана сгробастала руками шею женщины и уткнулась ей в плечо. «Да кто? Кто?» Пока Лана истерически всхлипывала, пересказывала маме историю своего несчастного сына, Надя подошла к Лизе. «Видимо, нам теперь придется здесь остаться на какое-то время», вздохнула Лиза. «Ну, ну!» – мама хлопала Лану по спине. «Ну, успокойся, не забывай. У тебя еще один маленький. Кстати, где он? И где твой муж?» Дальше мамаша Ланы стала что-то и нашептывать. Несколько секунд спустя дочка резко отстранилась: какой еще капище, какой ломадун, ты, старая корова! Что в твоем уме вообще? Куда я попрусь сейчас? Илана картинно уперла руки в бока. Ланочка, если пойти прямо сейчас, то можно еще успеть. Чего успеть? Да что за бред вообще дура! Илана рывком открыла свою дверь. Мамаша засеменила следом. Краем глаза Надя увидела, как при упоминании Ламадуна Ярослав как-то плавно подобрался, вскинул голову и вроде даже взгляд его на миг стал осмысленным. Криво улыбнувшись, Ярослав развернулся и стал подниматься по лестнице. Только топал он как робот, снова угловатый и механически. Ему навстречу цокало каблучками Пэт. «Ой, Ярик, привет!» И Пэт чмокнула его в щеку, глядя при этом на Надю. «Как ты?» Ярик не ответил, только продолжал топать по ступенькам. Пэт задрала голову, прошла мимо Нади, потом будто что-то вспомнила, остановилась и вернулась. «Хотела тебе кое-что сказать», – расплылась в отбеленной улыбке Пэт. «Своим мохнатым заморышем можешь ничего больше не носить, они все сдохли». «С чего бы это?» Процедила сквозь зубы Надя. «Я о них позаботилась!» Улыбка Пэт стала еще шире. «Нельзя кошек убивать!» Резоловка ухватила сестру за локоть и не дала вцепиться в идеальную укладку соседки. «Да ну!» Великолепные брови Пэт театрально изогнулись. «Если обижать кошек, они в аду, под твой котел будут дрова подкладывать!» «Что за бред!» Звонко рассмеялась Пэт. Вы, оказывается, еще и сумасшедшие, а я и не знала. Но спасибо, что сказали. Буду держаться от вас подальше». «Вот и правильно», – спокойно проговорила Лиза. Руку сестры она отпустила, только когда цоканье каблучков Пэт совсем стихло. «Что это за история про спросила Надя, потирая руку. «От хватки Лизы вполне могут остаться синяки. Удивительная сила». «Старое поверье, ты разве никогда не слышала?» «Нет», – покачала головой Надя. «Я за последнее время вообще столько нового узнала, что, кажется, голова скоро переполнится, и я забуду, как шнурки завязывать». «А как чай заваривать не забудешь?» «А?» – не поняла Надя. «Точно, голова переполняется. Я говорю, пойдем чаю попьем». Пока Лиза степенно перемещалась по кухне, заваривая чай, Надя сидела на табуретке, обхватив руками подтянутые колени. «Как вообще так можно?» «Отравить кошек. Они же такие маленькие, лапки у них мягкие, носики розовые и влажные. Они людей-то боятся. Как только чужие подходят, сразу прячутся по подвалам. А эта Пэт так нагло ухмылялась. Может, она еще и наблюдала, как они умирали, на телефон снимала. С нее станется. Бессовестно и бесчеловечно. «Красиво у вас тут», – Лиза поставила руки на подоконник. «Знаешь, за что люблю ясный декабрь? Солнце и луна вместе на небе, а у вас это еще и хорошо видно». «Где?» – Надя слезла со стула и встала рядом с сестрой. «Действительно, на ясном голубом небе одновременно светило солнце и всходила луна. Солнце ослепительное, лучистое, еще не красное, клонилось к закату, а с другой стороны над горизонтом уже появился бледный полупрозрачный диск луны». И во всем этом великолепии хрустально переливался обледеневший лес. «Надо же, в первый раз такое вижу!» – слабо улыбнулась Надя. И лес такой красивый. Надя посмотрела на золотистые верхушки изумрудных сосен, засыпанных сверкающим снегом. Пожалуй, один из лучших видов промышленного и пропитанного химией добромыслого. Почему-то раньше Надя на эту красоту не обращала внимания. «Вам повезло. Из наших окон видно только гаражи, сарай и железную дорогу». Лиза отвернулась от окна и стала разливать чай. «Зато у вас дом хорошие соседи нормальные». Надя села на прежнее место. «А еще есть дворники, управляющая компания работает, и можно вызвать такси к подъезду и заказать еду на дом». «Пожалуй», — согласилась Лиза. «Хотя, я думаю, со временем и здесь все наладится». «Ты правда так считаешь?» «Нет». После паузы сказала Лиза, не глядя на сестру. «Что-то здесь не так. Может, место плохое, может, люди. Может, и то, и то». В дверь позвонили. Пару секунд сестры сидели, не шевелясь. Потом Лиза встала, оправила кофту и медленно пошла открывать. Надя тоже поднялась, но дошла только до двери в прихожую. Прислонилась к углу. Лиза открыла. На пороге появилась красивая светловолосая женщина в темной куртке. Здравствуйте, я следователь Евгения Ивановна Ботенко», Женщина показала удостоверение. Можно войти? Лиза посторонилась, пропуская гостью. Глава седьмая: Полтора человека. Ботенко просидела у сестер не меньше часа. Правда, у Нади из-за возраста показания брать не стало. Уже на выходе обернулась. «А кто сейчас занимает пентхаус, не знаете?» «Ярослав», – подумав, ответила Надя. «Надо к нему тоже подняться». «А что, в доме все нормально?» «В доме все наперекосяк. А почему вы спрашиваете?» «В каком смысле наперекосяк?» Ботинка остановилась. «Похоже, передумала уходить. В прямом Наде очень хотелось, чтобы чужой человек все-таки покинул ее квартиру». «Все уже разваливается, управляющая компания на звонки не реагирует, двор не чистят, лифт не работает, освещения на божедомке нет, никто сюда ехать не хочет, ни такси, ни курьеры». «Да, это верно», – кивнула Ботенко, глядя в сторону. «Мы застряли, когда ехали, пришлось машину выталкивать. В прошлый раз получше было. А вы здесь уже бывали?» – спросила Лиза. «Да, еще когда дом строился». Следователь, похоже, чуть расстроилась из-за того, что сказала лишнего. «Это когда кого-то стеной прибило?» Надя вроде что-то похожее когда-то слышала. «Да, странная история, несчастный случай». Ботинка взялась за ручку двери, но снова остановилась. «А вот эта девушка в шубе, у которой здесь салон, вы ее хорошо знаете?» Лиза повернулась к Наде. «Она мне брови испортила». Процедила Надя, от души надеясь, что история с полетом Ярослава не всплывет. «Сочувствую», — сухо произнесла Ботенко. «Всего хорошего». «Вся эта плаза — один сплошной несчастный случай», — прошептала Надя, когда шаги следовательницы затихли где-то на верхних этажах. «Почему-то ей не сказала. А что надо было?» — перебила сестру Надя. «Вот Ярослав пусть рассказывает, если что-то помнит. Странный он какой-то стал». «Я не про это». «А про что?» «Про кости в стене». «А зачем? Она вроде не для этого приехала». Надя подумала, что рассказать, наверное, стоило. С другой стороны, от нее и так все отмахиваются. Плюс кости-то исчезли, а фото всегда можно назвать подделкой. «У тебя поесть совсем нечего, хоть шаром покати». Оказывается, пока Надя вела внутренние диалоги, Лиза пыталась найти на кухне хоть какие-то признаки еды, и теперь из-за дверки холодильника виднелись только ее ноги. Надя хотела было предложить заказать пиццу, но вовремя вспомнила, что курьер на божедомку не ездит. «Подожди-ка, я вроде недавно в магазин ходила». Надя подошла ближе, Лиза выставляла на стол продукты, купленные в супермаркете. Оказалось, йогурты были просрочены, колбаса вскрыта и гадостно воняла, сыр успел пойти плесенью, яблоки и бананы загнили. «Внимательнее надо быть». Наровоучительно заявила Лиза, бросая испорченные продукты в мусорный пакет. «Нормально же все было», – пробормотала Надя. «Когда оно успело протухнуть?» «Придется опять идти в магазин». «По пути зайдем». «По пути куда?» – Лиза подняла взгляд. «К бабушке куда ж еще?» «Наверное, нам пока придется остаться здесь. Хорошо, что мне завтра не нужно в институт. А как у тебя со школой?» «Нормально все», – отмахнулась Надя. А зачем нам оставаться? Пока тут идут следственные действия, нам лучше здесь быть. Ладно, пошли тогда. Хоть поедим. Надя достала пуховик и стала просовывать руки в рукава. И в кулинарию зайдем. На сладкое потянуло. Это от стресса, но его лучше не заедать кондитеркой. Это вредно для сахара в крови. Да и лишний вес можно быстро набрать. Лучше сходить на фитнес или... У меня теперь каждый день фитнес. Надя надела шапочку с острыми ушками. 15 этажей, вверх и вниз». Дверь в квартиру Лана оставалась приоткрытой, там все еще слышались голоса. А между этажами стояла следователь Ботенко и разговаривала по телефону. «Да, почти ничего здесь не изменилось. В доме полный кавардак, в пентхаузе, где тогда стена рухнула, теперь какой-то странный парень живет. Глаза разъехались, мямлет что-то не попад. Ну, может, наркоман, кто его знает». В холодильник к нему глянула, там гниля дна, а у этой горе-мамаши тоже в детской смеси жуки ползают. Тут Ботинка повернулась, увидела сестер и сделала шаг назад, чтобы их пропустить. Надя спокойно прошла мимо, но этажом ниже остановилась и, глядя на Лизу, приложила палец к губам. Ботинка снова заговорила, только спустя примерно полминуты. «А еще я привиденье увидела. А вот так...» Есть тут одна бровистка Пэт, точная копия той девицы, которую отчим убил. И история почти такая же. Девица испорченная родительскими капиталами. Раза три уже под статьями ходила, да все выворачивается. Нет, я бы к ее салончику близко не подошла. Может, и ее грохнут, кто знает. Такие умеют врагов наживать». Снова пауза. «Не надо было этот дом достраивать, да вообще не надо было его и начинать». «Правильно тогда экологи и местные всполошились. Плохое здесь место, особенно если стены ломать, но там другая история была. Да не продадут они оставшиеся квартиры, новый девелопер тоже банкрот. Вообще не знаю, что теперь с этим домом будет. Директор управлялки сказал, что они от этой высотки хотят отказаться, денег мало приносит. Правильно, здесь живет всего-то полтора человека и те с прибабахом». Дальше ботинка кто-то позвал, и она свернула разговор. Надя пошла вниз, Лиза за ней. «И что теперь будет?» – озвучила свои мысли Надя ближе к первому этажу. «ТСЖ сформируете». «Да нас здесь действительно полтора человека, никто тут жить не хочет, да и дорого. Так дом вообще может развалиться, особенно если этот девелопер обанкротится и соскочит». Сестры вышли на заснеженную парковку. Надя подняла голову, в черном небе на перебой кричали птицы, хотя из-за темноты их видно не было». «Как думаешь, это нормально, что птицы так кричат, хотя уже вечер?» «Я человеческий доктор, а не ветеринар. Но это следователь права, здесь все как-то не так. Далековато от нормы». Уже у крайних гробов Надя вдруг вспомнила, что у нее с собой кошачий корм, который она постоянно носила в карманах. «Подожди, я кошкам выложу». «А они еще тут остались?» Услышав слова сестры, Надя остановилась. «Действительно, кого теперь кормить?» Но, может, Пэт не всех изничтожила? Где-то рядом раздался хруст снега. Из-за угла вышла тень. «А, привет!» – сказала тень голосом Марка. «А что здесь полиция?» «Привет!» – выдохнула Надя. Оказывается, у нее от страха дыхание перехватило. «Это у нас там неприятность у соседей, а ты чего тут?» «Да я кошек подкармливаю. Мы, как переехали, с собой их не взяли, ясное дело. Вот прихожу иногда, когда молоко или сливки остаются, но сегодня что-то странное творится». «А что такое?» – спросила Лиза. «Ой, я Лиза. Надина двоюродная сестра. Мы, кажется, когда-то пересекались». «Очень приятно», – улыбнулся Марк. «А приходите сегодня к нам в пряник. Мы там моти попробовали сделать. Вроде неплохо получилось». «Я слышал, в Японии это вроде пищи богов считается, и их на Новый год готовят. А еще печенье в виде рыбок». «Что сделали?» – переспросила Лиза. «Моти, японское рисовое тесто, из него на Новый год делают пироженки с начинками». Надя говорила, не глядя на сестру. Она шла к подвальному окну, где у мисок сидели кошки. Полосатая, рыжая и темная. Те самые, которые сегодня лежали в снегу. Кошки синхронно повернули морды на звук шагов как роботы». «Вот, я же говорю», — Марк оказался рядом. «Не едят. Странно. Это хорошие сливки просто не пригодились. Обычно, когда их приношу, так они кучи сбегаются, даже дерутся. А тут не притронулись. Чудно». «Это не самое странное». Лиза, не отрываясь, смотрела на кошек, потом перевела выпученные глаза на сестру. «Это что? Те самые?» Надя только молча кивнула и стала бочком отходить от дома к дороге. «А что происходит?» – спросил Марк, переводя взгляд спятящихся сестер на кошек. Ответить никто не успел. Кошки хором вскочили и большими прыжками помчались прочь от дома. Когда они пролетели мимо, Надя взвизгнула. «Очень странно», – Марк поправил шапку. У Нади внутри все клокотало. Полет Ярослава, брови, пэт, трещины, пальцы в стенах, дохлые живые кошки – Кажется, предел достигнут. Проблема в том, что, дойдя до черты, кто-то отступает, но не Надя. Она в таких случаях теряла самообладание и, чтобы приблизить концовку, бросалась вперед. Обдумать это свое качество она успела уже на краю божедомки, когда пролетела следом за кошками все гробы, что отделяли улицу от леса. «Надя, стой!» – кричала где-то вдали Лиза. «Куда ты? Стой! Вернись!» Но Надю несло вперед. Сосны, какие-то кусты в наледе, ломкий снег, сухие травы, толстые стволы. Вот цепочка следов. Надя широкими шагами бежала по следам, ровным, как машинные строчки на ткани. Куда она, собственно, так спешит? Пожалуй, туда, где находятся ответы на все вопросы. А надо ли их знать? А почему нет? Забавно, что во время кросса по ночному лесу она еще и внутренние диалоги успевала вести. А вернуться-то она сможет? Ответить себе на этот вопрос Надя не успела. Ноги утонули в снежной каше, земля вдруг закончилась, и Надя на пятой точке съехала по горке. Ноги полностью погрузились в снег, ледяная влага проникла под джинсы и свитер, забила рукава и ботинки». Остановившись, барахтаясь в снегу, Надя вдруг увидела в метре от себя что-то темное. Снежный покров заканчивался, и за неровной линией плескалась вода. От глянцевой черной глади шел жемчужный пар, а на противоположном берегу из реки выходили человеческие следы, которые терялись у вывернутых корней деревьев. Странно, в прошлый раз река была полностью подо льдом, а еще в прошлый раз Надя была здесь не одна – «Может, и теперь повезет? Надо бы вернуться к Лизе, а если они потерялись?» Надю прошиб пота, она стала судорожно барахтаться в лесу, пытаясь встать и не свалиться в воду. Вроде поднялась, но ноги тут же поехали, и только у самой кромки получилось остановиться. Кажется, на том берегу между торчащими корнями и ветвями мелькнуло что-то белое, как будто человек. Этого не хватало». Надя развернулась и стала карабкаться на пригорок, голыми руками пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь под снегом, цепляясь за травы и корни, вылезла на более или менее ровное место. Где-то недалеко прошуршала. Между деревьями плавно скользила огромная бесформенная тень, окруженная тенями поменьше, которые как будто скакали вокруг. Как конвой или сопровождение а еще где-то недалеко плакал ребенок. «Вот ты где!» Лиза, запыхавшись, тонула в снегу почти по колено. «Куда ты так рванула? А главное, зачем?» Затем Надя, высоко поднимая промокшие ноги и тоже утопая в снегу, направилась в сторону, откуда доносился детский плач. «Ну куда еще?» простонала Лиза где-то за спиной. Но Надя упорно пробиралась сквозь сугробы. Слева скрипел снег, Кто-то судорожно пытался отдышаться. «Куда ты меня притащила, а?» — спросил ноющий знакомый голос. «Куда надо?» — отрезал женский постарше. Надя выглянула из-за ствола, за которой спряталась, как только поняла, что рядом кто-то был. Лана и ее мамаша. Лана, кутаясь в белую шубу с длинным ворсом, прятала лицо воротник, а длинные черные волосы разметались по плечам. Ее мамаша проворно шуровала у знакомого камня. «Точно, это капище Ламадонна, куда мазычи приносят дары на праздник солнцестояния. Надю дернула назад и развернула. «Ну-ка, пошли отсюда!» Лиза тянула ее за рукав. «Нет, я хочу посмотреть, что будет!» Прошипела Надя, пытаясь вывернуться. «Не твое дело, что тут будет!» Но... Надя оглядывалась, вытягивая шею и упиралась, не желая уходить, но Лиза, которая за ее спиной перекрывала весь обзор... Больно толкала под лопатки. «Что мы, зря пришли, что ли? Вообще не надо было приходить!» Недовольно сквозь зубы процедила Лиза. «Тебе нельзя сюда ходить! Тебя для того, что ли, возвращали?» «Чего?» Надя развернулась и оказалась лицом к лицу с сестрой. «Ничего!» Лиза отвела взгляд. «Иди давай!» «Никуда я не пойду!» «Откуда возвращали? Кто? Когда?» «Когда, когда?» Буркнула Лиза, пряча глаза под шапкой. «Тогда, после аварии!» «А что было после аварии? Ты о чем вообще?» Надя начинала терять терпение. «О чем? О том!» Лиза, наконец, вскинула голову и посмотрела сестре в лицо. «Тебе не приходило в голову, почему муж мамы и дочка погибли, а ты нет?» «Я была на заднем сиденье. И что? Машина в смятку. Ни ремни, ни подушки не помогли. И как я, по-твоему, выжила?» Надя не верилась, что ее сестра будет ее этим попрекать. «Никак! Ты не выжила!» «Что?» У Нади за последнее время многое в голове не укладывалось, но это было уже слишком. «Я это хорошо помню», — Лиза снова говорила тихо и смотрела в сторону. «Как тебя привезли, и шла операция, а потом кома, а потом тебя под простыней возили». И как потом врачи носились по коридорам, потому что ты зашевелилась, когда тело отдавали. «Что? То есть ты хочешь сказать, что я...» «Ну да», кивнула Лиза. «А потом и жила». «Это что, из-за...» Надя смогла только указать за спину, где у капища звучали голоса. «А вот и нет. Это моя мама, но твоя тетя туда побежала. А твою маму бабушка успела перехватить». «И почему тогда и вернулась, а дядя Гена и Лиза нет?» Потому что бабушка три ночи в церкви на коленях простояла, пока ты в коме отдыхала. Ей кто-то сказал, что надо так сделать. Она и пошла. А тетя Аля? А тетя Аля пошла на капище. Лиза говорила трудно, как будто ей все сильно надоело. Вернулась, правда, ни с чем. Так почему одних возвращают, а других нет? Лиза только пожала плечами. Справа появилась тень и скрипнул снег. Надя вскрикнула и ухватила из-за Лизин рукав. «Девчонки, а пойдем к нам в пряник, я вас чаем напою». «Марк, ну кто так делает?» У Нади от страха так перехватило дыхание, что теперь слова с трудом выходили. Она даже уперла руки в колени. «Ты откуда тут взялся?» «Так я с самого начала за вами шел. С чего тебя сюда понесло?» Надя только отвернулась, так и не разгибаясь. «Те кошки, которых ты сегодня кормила, — Лиза кашлянула, — днем они были мертвыми». И к соседка Надя отравила зачем-то. «Чтобы мне отомстить», Надя наконец выпрямилась. «За что?» – спросил Марк. «За то, что она мне брови испортила». «Как-то?» «Неважно. Правда, пошли отсюда». Надя зашагала прочь от капища. Снег под одеждой растаял, и теперь все было влажным и холодным. Чтобы согреться, Надя прибавила шаг, благо они вышли на тропинку, по которой уже ходили. «Ты как-то не сильно удивился, да?» Раздался за спиной голос Лизы. «Всякое бывает», – тихо ответил Марк. Кондитерская уже закрывалась, когда ребята вышли из-за гробов. Но Марк сказал что-то своей маме, разовощекой статной даме в стилизованном переднике. Он указал на сестер, и его мама кивнула, повесив на дверь табличку «Закрыто». «Ну-ка, давай раздевайся». Мама Марка ловко стащила с нади куртку, оказалось, ее свитер почти полностью пропитался талым снегом – «И вот, переобуйся». Надин ноги оказались в тапочках, вырезанных из старых валенок. «Я твою одежку на батарею положу». Марк быстро поставил на столе глянцевый заварник с розовыми цветочками и принес большое блюдо с пирожными. «Вот, попробуй моти». Марк красивыми металлическими щипцами положил круглую белую пироженку на блюдце Нади. «Я их в первый раз и сделал». Моти оказались, что надо, из приятного немного тягучего рисового теста с начинками из сухофруктов и арахисовой пасты. Надя только кивала в знак похвалы, потому что остановиться после одной штуки оказалось невозможно. Да и красивые они были, загляденье. Разноцветные, да еще посыпанные сахарной пудрой, выглядели как елочные игрушки. А я по старинке – Лиза положила себе на блюдце бисквитный рулетик с начинкой из шоколада и такой же глазурью. «Марка, ты эту женщину хорошо знаешь?» – с набитым ртом спросила Надя, которая до сих пор не уехала из гробов. «Какую еще женщину?» – рядом оказалась мама. «Оттуда все давно уехали». «Утяша, у Утяша, как-то так ее зовут». Надя налила себе еще чаю с мятой. Она приходила туда кошек кормить. «Утяша?» переспросила мама Марка, глядя на сына. «Не помню такую». «Я тоже, если честно. А когда ты ее встретила?» Надя попыталась припомнить, но события последних дней вытесняли друг друга из памяти, так что ухватить хотя бы одно оказалось трудно. «Вроде сегодня», – неуверенно проговорила Надя. «Она мне помогла. В общем, у гробов мы встретились, она мне сказала, что колыбельные покойникам все слышат по-разному». «Колыбельные покойникам», – тихо повторила мама Марка, вытирая руки белоснежным полотенцем. «Кто их вообще слышит, кроме самих покойников?» Лиза как-то трудно сглотнула, переводя взгляд с Марка на его маму, а потом на сестру. Марк вообще смотрел в стол, мерно дзынькая, сверкающей ложечкой по фигурному блюдцу. «Ладно, спасибо, все было здорово», – нарушила молчание Надя. «Сколько с нас?» «Что вы, это бесплатно!» – заулыбалась хозяйка кондитерской. «Но ну нет, если вы всех будете кормить бесплатно, то разоритесь, а у вас слишком хорошее кафе». Лиза, натянув улыбку, все-таки уговорила хозяйку принять оплату, пока Марк складывал в бумажный пакет пончики печенье в виде рыбок и моти. «Вот, держи, Новый год на днях!» Он буквально заставил Надю взять пакет. «Плата не надо». «Ладно», – кивнула Надя. На нее вдруг накатила такая усталость, что даже рукой пошевелить было не в моготу. Куртку и ботинки на нее надела сестра, такси тоже вызвала она. Когда машина отъезжала от кондитерской, Лиза обернулась, чтобы увидеть, как в теплом свете окон перемещались тени Марка и его мамы. «Могла бы ему хоть спасибо сказать? Он ради тебя так расстарался». Надя только отмахнулась. В уме все крутились слова его мамы. Кто же слышит колыбельные для покойников, кроме самих покойников?»